Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. И снова теплые виски. Текст рассказа предоставлен на конкурс «Хроники мертвых городов-3». Автор текста — Михаил Дорофеев. Читает Олег Шубин. На асфальте были выведены краской четыре буквы. Большие желтые буковищи. «Беги», — прочитал сет Усмешка прорезала угрюмое смуглое лицо линией белоснежных зубов. «Беги!» — повторил он про себя. Вслух же громко расхохотался. Испуганная резким звуком ворона с возмущенным карканем вспорхнула из придорожной канавы. Сет прицелился в нее, но краем глаза уловил краткий отсвет на крыше ближайшего дома. Молниеносно переведя ствол в ту сторону, он наполовину вдавил спусковой крючок. «Никого!» Сет выругался. Птица уже скрылась, а теперь еще придется подниматься на крышу этого чертова здания. Что бы там ни находилось, оно явно двигалось, потому что блеск пропал. — Эй, ты! — крикнул Сет. — Спускайся вниз, и я не надеру твой зад! Тишина. Только ветер шуршит выцветшими обертками по растрескавшемуся дорожному полотну. — Дело твое, засранец! — пробормотал Сет и сплюнул под ноги. Спокойным, хозяйским шагом он двинулся к бетонной коробке, лишенной окон. Обшарпанная металлическая дверь была приоткрыта. Сет скрежетнул колесиком бензиновой зажигалки и посветил внутрь. Вероятность того, что на входе стояла растяжка, сводилась к минимуму. Но это в случае касаемо только гранаты. Что мешало ушлому пройдохе подвесить у притолоки ведро с кирпичами? Ответ правильный — «ничего». Не заметив никаких подозрительных шнуров или проволоки, Сетт медленно приоткрыл дверь, в любой момент ожидая неприятного сюрприза. Просунул голову внутрь. Вывернув шею, оглядел потолок. Чисто. Вернулся в исходное положение. Осмотрелся. «Никогда не забывай про спину», — гласило первоочередное правило. И Сетт его впитал на уровне инстинкта. «Пусто». Лишь мусор все так же кружился в своем хороводе, составляя единственную компанию человеку. В качестве угрозы оставалась еще и крыша. Долго задерживаться снаружи означало подвергать себя излишнему риску. Сет, разумеется, это понимал, поэтому все делал уверенно и быстро. Рывком он распахнул дверь и тут же быстро отодвинулся от входа подальше. «Порядок». Немешко ринулся внутрь, смотря под ноги. Теперь предстояла самая напряженная часть предприятия — достать из рюкзака фонарь, убрать пистолет и заменить его на палку, притороченную на лямке поперек спины. Последней полагалось исполнять роль щупа и обследовать каждую кучу хлама, какая встретится по пути. Опасность же заключалась в том, что Сет оказывался практически безоружным. Если бы у него имелся подствольный фонарь, то вопрос отпал бы сам собой. Но такая вроде мелочь в его арсенале отсутствовала. Посох мог послужить для защиты или нападения в ближнем бою, но какой толк от него, если противник вооружен огнестрелом, да и как им орудовать на узких лестничных маршах? Рассчитывать на удачу Сет не привык. С другой стороны, сейчас он не обладал и роскошью возможности выбора. Ствол лег в кобуру, и вот пространство уже залил теплый искусственный свет диодов. Сет смотрелся Ничего необычного. Заурядный подъезд незаметного трехэтажного дома. В углу, обнявшись, стояли детские и взрослые велосипеды. Противоугонный тросик навсегда соединил их с прохладой стен и мраком нежилого помещения. То, что оно не заселено, представлялось очевидным. Окна? Конечно же, они. Любая комната, где кто-то мог обитать, должна быть либо застеклена, либо на худой конец, отмечена заколоченными рамами. Ночи пронизывали холодом, а вечерний гнус, многочисленный и назойливый, лишил бы покоя кого угодно. Правда, оставалась возможность того, что жильцы отсыпались в кладовых или в соседних домах, куда Сет еще не добрался. Поднеся фонарик вплотную к ступеням лестницы, он провел по первой пальцем Пыль. Толстый слой пыли. Но вот уже на третьей четко прорисовывался отпечаток ботинка. Выпрямившись, Сет приложил к следу свою подошву. Размер тот же. — 44 четвертый, — одобрительно подумал он. — Значит, ты у нас шустряк, продумываешь все наперед, ловушки сразу не ставишь, потому что хочешь усыпить внимание засады, следы прячешь. — И где же ты, такой мой лапоумница, устроил засаду? Осторожно продвигаясь вверх, Сетт размеренно водил перед собой палкой, словно слепой. Он уверенно преодолевал дюйм за дюймом, не касаясь перил. Еще один железный закон, продавленный чеканью жизненного опыта, уверял — не лапой лишнего. Такая карта в его колоде считалась заказырную. Видел он, что происходило с теми, кто пренебрегал самыми незатейливыми правилами. Однажды, прямо на его глазах, сержант поднял из дорожной пыли золотую пуговицу. Естественно, она оказалась куском никчемного пластика. Сержант шагнул вперед, размахнулся и швырнул находку в кусты. И тут же следом отправился сам. Мелкими фрагментами, размером с пуговицы. Мина — обычная тушка противопехотной лягушки. «Не квакай», — так ее называли между собой в личном составе. Сержант и не квакнул. Он хотел что-то сказать, ведь все наблюдали, как старший нагнулся и схватил какую-то дрянь из-под ног. Ему нужно было прокомментировать свои действия, ведь его могли засмеять, но не успел. асет видел все. Он находился ближе всех. Сержант начал поворачивать голову, и его челюсть пошла вниз, извлекая первый звук. В следующий момент случилось то, после чего Сет очнулся уже в полевом госпитале. Ему повезло. Отделался контузией. Руки, ноги на месте. Уже счастье? Да еще какое! Вот только зубы сержанта, вылетевшие при взрыве со скоростью пули, посекли с эту левую щеку. А некоторые даже прошли через мягкие ткани. Парни во взводе потом шутили. Кому сержантские погоны, кому сержантский комплект зубов? С мыска на пятку, с пятки на мысок. Спокойно, брат, без резких движений. Это балет. Вальс в стратосфере, — твердил успокаивающую мантру Сет, — рука зудела. Каждый кончик пальцев хотел ощутить оружейную сталь, ее тяжесть и гладкость. Конец шеста парил над ступенями так, чтобы не издавать стука. Любой громкий звук обнаружил бы местоположение Сета. След в след наступая на контуры, отпечатанные в пыли, он крался ввысь. Неожиданно что-то сорвалось между лестничных пролетов, и сердце ухнуло в груди, когда предмет, отскочив от перил, упал на площадку перед сетом. Рефлекторно отпрыгнув назад, сет потерял равновесие и покатился кубарем вниз. Фонарь вылетел из руки, а палка, вставшая во время падения в распор между стеной и поручнем, под весом тела изогнулась, а следом распрямилась. Последнее, что услышал сет, — это свист рассекаемого воздуха и хруст удара. Мир взорвался перед глазами вспышкой сверхновой, а затем свет погас. Он парил в невесомости. Звезды неприлично подмигивали, как стриптизерши в припортовом заведении, из числа тех, которые обслуживали исключительно заезжих воянг. «Рг!» — выдавила себя Сет. Отчаянно хотелось пить, и он увидел, что в перчатке зажат серебристый тюбик. Стекло светофильтра было откинуто, и он начал медленно подносить руку к лицу. Присосавшись к горлышку, Сет сделал несколько жадных глотков и закашлялся. «Виски! Проклятый виски!» — сообразил он. «Снова теплые виски!» Глотку свело, а из легких будто вышел весь кислород. Отбросив пустую тару прочь, Сет отчаянно забарахтался и очнулся. Привалившись к холодной стене, он хватал воздух, как рыба, выброшенная на берег. Что-то стекало с него, капало с носа и заливалось за шиворот. Сет начал ощупывать себя. Все на месте, но, судя по всему, разбита голова и расцарапано бедро. вдовесок резкая боль пронзала левый бок. «Ребро сломано», — отстраненно констатировал он. «Старый добрый перелом. Верный друг солдата» не торопясь, с кряхтением поднялся. Огляделся по сторонам. Не увидел ровным счетом ничего. Держась за стену и под черепашьей ступая, двинулся в сторону, обратную той, куда направлялся. И тут же споткнулся. Новая порция адреналина попала в кровь и ускорила реакцию. Выставив руки перед лицом и согнув колени, он полетел вперед. Рухнул в кучу рухляди на полу и на некоторое время застыл. Боль острыми когтями вцепилась в бок, но иного ущерба Сет не ощутил. Сильно повезло и ладоням. Среди хлама, на который он теперь опирался, не оказалось ни осколков стекла, ни острых железяк. Лучше того, он заметил свет. Фонарь не разбился, выскользнув из руки, а лишь откатился за поле видимости. Тут же Сет и выяснил, что явилось причиной его повторного фиаско. Распроклятый шест, расколотивший ему с эту башку, напоследок подставил еще и подножку. — Вдогоночку тебе, ослиная морда! — хохотнул про себя Сет. Но, в общем-то, выходило не ахти, как забавно. Урон не критический, он это понимал. И все же предприятие с самого старта не задалось. Да что там, позор меньше, чем вся эта история могла обернуться. Как бы то ни было... Невыполненной оставалась основная задача — вернуть фонарь. Сет нащупал треклятую палку и злобно дернул ее на себя. Тут же повалился обратно. Ремень, который был так любовно приторочен к деревяшке, опутывал лодыжки. Он лежал и корчился в пароксизме смеха. Ему стало все равно, спустится ли его противник сверху и прибьет на месте как муху или просто помочится на него в омерзении. — Эй, ты! — загорал Сет безумно гагача. — Вылезай! Этот ковбой стреножил для тебя славного жеребца. Ха, -ха, ха Только вот... Только вот... Хохот просто душил, и Сет не мог остановиться. — Только вот с жеребцом он перепутал сам себя! Слёзы брызнули из глаз. Валяясь на здоровом боку, он сотрясался, словно бесноватый. В ответ — безмолвие. Спустя некоторое время истерика отпустила — Сет почувствовал себя глупым и опустошённым. Он перевернулся на спину и просто лежал, пока не пришёл в себя. «Надо вставать. Вставать и идти», — решил Сет. Распутывая туго стянутые ременные узлы на щиколотках, он прислушивался. «Ни звука». Сначала, передвигаясь ползком на коленках, затем, опираясь о стену, Сет выпрямился, возвращался в человеческое положение. Лямку своего посоха он обернул вокруг палки так, чтобы она не смогла стать причиной очередного идиотского недоразумения. Теперь он опирался на костыль, как древний старик, чей долгий век истрепал суставы до состояния изношенных подшипников. Более не прячась, Сет отстукивал размеренный ритм по железобетону. Добраться до фонаря — таков был план. Ни о какой скрытности, осторожности речь уже не шла. «Поосторожней, челодевка, да все равно родила, — решил он, — лишь бы батарейки не сели. И они не подвели. Аккуратно ступая, он добрел до широкого луча света и возликовал. Теперь Сет вернулся в отправную точку, при этом практически ничего не потеряв, кроме самоуважения и талики прежней мобильности. Оставалось решить, продолжать поиски или нет». По уму выходило бросать дурную затею и уползать залечивать раны. Кровь уже спеклась на коже, и лицо Сета словно стянула резиновая маска. Ребро давало о себе знать при каждом шевелении. Искать дальнейших приключений на и так отбитую задницу бессмысленно. И все же Сет привык доводить любое дело до конца, даже если существовала вероятность того, что это дело прикончит самого Сета. «Перегруппировываемся, боец!» «И снова на передовую!» — подбодрил внутренний голос. Проклиная собственное упрямство, Сет закинул шест за спину и вытащил верный Ругер. Нужды в поиске скрытых ловушек на нижних уровнях лестницы уже не было, а вот защиту следовало усилить. Повторно начал он свое восхождение, больше не заботясь об издаваемом шуме. Даже если бы такое желание возникло, его тяжелая одышка эхом гуляла между стен — Словно огромные лопасти гоняли воздух в вентиляционной шахте. Некоторое время спустя он добрался до места своего бесславного провала. Чем ближе Сет подходил, тем гулче стучало сердце. Вытянув руку с фонарем, он отметил, что та ходит ходуном. Луч света выхватил нечто на полу, и зубы непроизвольно застучали. Перед Сетом покоилась огромная голова. Чуть вытянутый конус черепа, мертвенно-серая кожа в крупных складках, пух седых волос, клоками свисавших в беспорядке. Лица не видно. То ли оно было повернуто вниз, то ли к стенке напротив. Сет почувствовал настойчивую необходимость выпустить всю обойму револьвера в этот недвижимый ужас. Прикусив губу, он некоторое время сражался с навязчивым порывом. Благоразумие победило. Остаться без патронов, которых числилось с полдюжины, означало верным способом похоронить себя. Пришлось прибегнуть к испытанным средствам. Сняв с плеч ремень, Сет ухватился за палку и аккуратно подтолкнул предмет, покоящийся перед ним. Тот легко стронулся с места и покатился, словно невесомый. — Что за... — ничего не понимая, Сет опять пырнул концом деревяшки в череп, Тот снова завертелся, будто перекати поле под порывом засушливого ветра. Не ощущая ни малейшей угрозы, зато закипая злостью, Сет размахнулся и влепил по конусу со всей мочи. С шелестом рвущегося картона тот распался на части, и вывалились внутренности, такие же серые и мертвые. Борясь с тошнотой, Сет придвинулся ближе, чтобы разглядеть то, что стало причиной стольких бед. Спустя несколько секунд он прикрыл глаза ладонью и покачал головой. Губы сами собой скривились в издевательской ухмылке. — Родила тебя мама дураком, да ты еще дурнее оказался, — рассуждал он. — Захоти, кто сейчас устроить конкурс на звании «Кретин года», Сет декерт займет сразу все места. Расквашенные в кашу пол покрывали остатки улья вперемешку с паутиной. По сухим трупикам насекомых сложно было установить осы это или пчелы. Смеяться Сет уже не мог. Вышли все силы. Заряд кончился. Он просто растер каблуком мерзкий зеккурат в лепешку и толкнул дверь в первую из квартир. «Дом, милый дом!» Сет подходил к калитке с чувством, будто все это время находился в открытом космосе. Даже земля словно ходила ходуном под подошвами его армейских альтама. Ботинок в жопе. Вот как называли они с парнями эту обувь. Имею в виду, конечно, что, как следует, надрали зад обезьянам. Обезьяна — еще одно словечко, пропуск в замкнутый мир сухпайков, полевой кухни и запаха оружейной смазки. Теперь же воспоминания об армейских буднях тянулись единственной нитью, связывавшейся это с реальностью. Непривычная вселенная, о которой он давно уже позабыл, пришла на смену прежней и потеряла его в своей необъятности. Чужой храм, иной бог, другие правила. Слегка раскачиваясь, как моряк после захода в длительный рейд, Сет глядел на низенький коттедж за белым штакетником и ощущал себя персонажем черно-белого кино, вдруг попавшим в цветной блокбастер. Именно так. Он выцвел. В нем не осталось красок. «Я — лишний кадр в бобине, что прокручивает эту кинокартину», — подумал Сет и даже слегка удивился таким мыслям. Прежде ему не приходилось задумываться на отвлеченные темы. Побудка, отбой, муштра, отработка, боевые операции не располагали как-то все они к пространной философии. Некоторые парни читали книги... Часто после них оставались только потрепанные томики, жетоны, бритвы и зубные щетки. Запаянные в прозрачный пакетик с обратным адресом, кучки никчёмного хлама отправлялись тем же рейсом, что и стальные пеналы с останками их бывших владельцев. Сед во время службы ни разу не прочёл ни единой книги. «Чтение, занятие для баб» ржал он и запускал яблочным огрызком или, чем потяжелее, в очередного салагу, уткнувшего нос в бесполезный бумажный кирпич. И вот он сам стал похож на Эшли Уилкса, сошедшего со страниц, унесенных ветром, торчит истуканом посреди улицы, плохо соображая, какая неведомая сила вырвала его из обычной жизни и смерчем перенесла сюда. Переложив дорожную сумку в другую руку, Сет открыл калитку — и направился к парадной двери. Ключ все так же лежал под ковриком, и Сет порадовался этому. Когда что-то остается неизменным, сам фундамент мироздания сохраняет монолитность. Боростки вошли в скважину без помех, провернулись два раза, в замке щелкнуло, и дверь отворилась. За порогом все застыло, как прежде. Обстановка спартанская, чисто, ничего лишнего. Пока Сэд отсутствовал, раз в месяц наемная домработница вытирала пыль, драила полы, проверяла краны и собирала урожай корреспонденции из почтового ящика. Собственно, единственное, что поменялось в обстановке, на кухонном столе появилась коробка с письмами, газетами, буклетами. Сэд поморщился. «В казарме за подобную вольность любой получил бы добрую взбучку. Стол для еды, для всего остального — тумбочка». Но что соображали гражданские в подобных вещах? Зато вокруг не пылинки, и Сет про себя поблагодарил безымянную уборщицу за верную службу. То есть за добросовестную работу. Уже ближе к вечеру, когда он привел себя в порядок и переоделся, пришло время заняться коробкой с почтой Одежда, необычно мягкая, по ощущениям, сидела на теле бесформенным мешком. Сет был взвинчен, но не по этой причине. Виски был теплым. Этот чертов виски был, мать его, теплым. Злиться, конечно, стоило только на себя. Нет, он все вроде бы сделал правильно. Купив бутылку старины Джима, на всякий случай набрал и большой стакан льда. Сет даже донес этот стакан так, что тот не перевернулся, и замороженные кубики не успели ставить. Только вот холодильник. Этот бессмысленный ящик оказался отключенным от электросети. Никаких указаний на этот счет агентству Сетт не давал, но признавать собственную вину тоже не хотелось. Тем более, что алкоголь изрядной дозы плескался по трубопроводу его вен, повышая давление в артериях и распирая мозг облаком пары раздражительности. Сетт нуждался во враге и нашел его. Перебирая бумаги, он чехвостил домработницу за несообразительность. Ведь могла же корова включить поганый металлический гроб. «Зная, что убирается в последний раз, и владелец скоро вернется под крышу своей законной собственности», — безнавался Сет вслух. Вдобавок ко всему, процесс исследования содержимого почты повышал температуру агрессии в бассейне отвратительного настроения. Среди корреспонденции были листовки свидетелей Иеговы, местной баптистской церкви и подобная же чушь, измаравшая глянцевые листки от других конгрегаций. Все наперебой бились за душу сеток, как стая ворон за последний кукурузный початок, незамеченный при жатве фермером. Но основную бумажную массу, конечно же, составляли счета из банка. Банк. Этот доподлинно крупный стеревятник был самым жадным и настойчивым. А вот чего не было, так это писем от друзей и близких. Ни одного завалящего клочка бумаги с парой строк оно и понятно. разные интересы, противоположные географические точки, не пересекавшиеся в течение долгих лет. Ст когда-то слышал, что есть фильм про человека ластика. Именно потрёпанным куском каучука он сам себя и чувствовал сейчас. Прошлое стерто, будущее не нарисовано, а в руках только стакан омерзительной неостуженной бурды. Ворошаясь в барахолке памяти, сет проходил помещение за помещением. Коридор, прихожие туалет, ванная, спальня. Везде оставлены следы, но вокруг ни единой души. Ни живых, ни мертвых. Пустые декорации, заполняющие безмолвное пространство после масштабной театральной постановки. Пустые гримерки, горы реквизита, выставленные грамотными монтировщиками для различных сменяющихся сцен. Особенно тщательно Сет осматривал кухни. Недостатка в продуктах он не испытывал, но все же по заведенной привычке оценивал объем обнаруженных запасов. Вряд ли ему придется голодать. С другой стороны, поиск и расчет ресурсов — занятие привычное и успокаивающее. Квартира за квартирой, этаж за этажом, Сет брел, собирая за собой вереницу призраков былых жильцов, чьи фотографии взирали на него со стен, комодов, полок. Иногда ему казалось, что кто-то смотрит ему в спину. Он оборачивался, но никого не находил. Лишь следы, ведущие туда и обратно, повторяющие маршрут сета, копирующие даже размер его обуви, вели свой молчаливый рассказ о чьем-то недавнем присутствии. Последний лестничный пролет. Металлические ступени, вбетонированные в стену, показались хлипкими, но выбора не оставалось. Крыша — последнее место, где мог скрываться незнакомец. Прячется или, наоборот, ждет. Сет призадумался, прежде чем ставить ногу на нижнюю скобу. Что, если заподнят так и устроено? Ты постепенно расслабляешься, теряешь бдительность, и вот уже на тарелочке сам себя подаешь к ужину. — Сэр, к этому замечательному куску мяса я бы посоветовал вам бокал белого вина из свежего урожая Sauvignon Blanc. Замок с внутренней поверхности крышки люка был сбит и валялся тут же на полу. Сэд нагнулся и поднял ставшую бесполезной железяку. — Не перепилено. Вмете над пуль нет. Ударили чем-то тяжелым. Бросил обратно в пыль. Вытянув шею, он стоял и гипнотизировал стальную дверцу гадкого светло-розового цвета. Наконец, решившись, Сет взялся за свой злополучный шест обеими руками и очень-очень медленно начал приподнимать крышку. Та поддалась и распахнулась ровно настолько, насколько позволила длина палки и высота роста Сета. Сильного скрипа петли не издали, но обманывать себя не стоило — Звук отчетливо прорезал окружающую тишь. Пульс ускорился, виски сдавило стальным обручем. Никакой внешней реакции. Сет опустил дверцу на место и тыльной стороной ладони вытер пот лба. Плагалось, как следует успокоиться, прежде чем предпринимать последний шаг. Прислонив ненужный пока шест и рюкзак к стене, Сет тихо напевал строки на одному ему известный мотив. «Вышел с базы взвод. С ним топал сержант урот. Хоть урод он был, но свой. Помни, рядовой!» Ругер выскочил из кобуры, как кролик из шляпы фокусника. «Понеслась свистопляска!» — вспыхнула мысль, и тело, повинуясь многократно отработанным упражнениям, ринулось на штурм. Более от полученных травм Сет сейчас не ощущал. Все подчинялось единственной цели, которая должна была быть достигнута любой ценой. Быстрый рывок, и вот он уже на крыше. Ствол выискивает цель, будто змея жертву. Пятерка смертоносных клыков готова впиться в плоть и терзать ее. Молниеносно и неумолимо. Сет вращался вокруг своей оси против часовой стрелки, но зрение не улавливало ни единого движения. Мозг уже зарегистрировал отсутствие противника, но инстинкты продолжали настаивать на поиске добычи. Настичь, схватить, убить — вот что сейчас вибрировало на нижнем уровне его сознания. Тварь, запертая в темном подвале, выползла на свет и требовала крови. Захваченный амоком, Сет трянулся зачищать крышу. Укромных уголков здесь хватало, но прежде всего он прикрыл люк. Ещё не хватало дать ублюдку ускользнуть самым лёгким путём. Осмотр площадки превращался в боевые учения. Сет отрабатывал упражнения за упражнением. Все, кроме перекатов и ползания на брюхе. Пробить себе лёгкие собственным жеребром совершенно не входило в его планы. Поворот — никого. Поворот — пусто. Всё это начинало становиться похожим на затянувшуюся нелепую шутку. Сет сбавил обороты. Еще пара довольно крупных дефлекторов, вентиляционная труба, за которой, впрочем, не уместился бы даже ребенок, и техническая надстройка. Вот все, что осталось неизученным. Сет, изрядно остудивший пыл, уже собирался развернуться и бросить эту затею. Но что-то малоуловимое привлекло его внимание. Зайчик. Солнечный зайчик гулял по мягкому покрытию крыши. Источник его, по всем прикидкам находился как раз там, куда Сет еще не добрался. Затаив дыхание и прислушиваясь, он двинулся вдоль стены надстройки. «Громче тебя только слон! И тот, только когда тушит петарды, выступая на сельских ярмарках!» — поморщился Сет, продолжая перемещаться в выбранном направлении. Стук сердца отдавался в ушах звучанием литавров военного оркестра. Приближаясь к углу, Сет изготовился. Прыгнул! Три выстрела прозвучали с минимальными интервалами и громом прокатились над тоннелями безжизненных улиц. Сет был пьян. Даже не так. Он надрался, как свинья. Сет расположился за столом конторки автомастерской, которая в последнее время стала ему постоянным домом. И конторка, и мастерская. Резонов обретаться здесь хватало. Во-первых, автомобиль всегда под рукой. А это удобно, с какой стороны ни посмотри. Во-вторых, тут же куча полезных инструментов. Без них никак. И вообще, ему нравилось чувствовать себя хозяином маленького бизнеса. Пускай у него нет клиентов, зато и всякая сволочь в этих аккуратненьких галстучках на белоснежных рубашечках не постучит к нему в дверь и не пропищит. «Мистер Деккарт! Сэр Деккарт! Мы вынуждены...» Бла-бла-бла. Будут заливать ему в уши собачье дерьмо в ведро за ведром с вежливым видом. А потом сообщат, что за долги его станции обслуживания пойдет с молотка какому-нибудь прощалыге, знающему об автомобилях только то, что те заводятся с ключа. Сет так вжился в эту роль, что на полном серьезе верил в странную иллюзию. Вокруг не было ни единой души, а он сидел за кассой и читал газету годичной давности или же протирал пыль с капотов, крыш и багажников наполовину разобранных автоскелетов. В общем-то, ему нравилась такая жизнь. И хотя он знал, что где-то рядом притаился враг, что его надо найти и обезвредить, в остальном Сета почти все устраивало. — Почти. Сет плеснул в стакан виски и отхлебнул. Вышел с базы взвод. С ним генерал-урод. Голос не слушался, и текст казался другим, неправильным. Зато Сет вспомнил, как пел эту песенку там, перед лестницей на чердак. И полез, дурак, прямо на чердак. Наложил он воспоминания на нехитрый мотивчик. «Смешно ведь тогда вышло». Как долбанный Джон Рэмбо, он скакал между труп, а когда решил, что гаденыш, этот шустрик попался, то расстрелял в противника половину барабана. На деле же он всадил три пули в воздушный шарик. Да-да, красный такой фольгированный шарик, запутавшийся концом нитки в большом мотке старой проволоки. На развороченных выстрелами клочках, которые вместе затем сложил сет, можно было еще прочитать «Для лучшего парня на земле». Тогда он тоже налокался, это уж точно. Наклюкался, как никогда прежде. Но проходили недели, зажило поломанное ребро, Сет снова и снова выходил на рейды. Город, как обычно, встречал его размороженными холодильниками, неработающими телевизорами, брошенными велосипедами. Неприятеля он так и не обнаружил». Сет дзевнул и поднялся с кресла. Оно со скрипом распрямилось. В углу стояла початая банка с желтой краской, из которой торчала широкая деревянная рукоять кисточки. «Сейчас пойду и напишу». Мысли это путались, комкались. «Напишу ему, суки. Пусть знает. Пусть боится меня. Меня!» «Надо было еще выпить».